Цыски царили покой и умиротворение. Актаев с Кирьяковым отправились по делам службы, как они утверждали. Эффенбах вернулся от обер оберполицмейстера в прекрасном настроении, по причине чего отбыл обедать. Только Лилюхин никуда не спешил. Старый чиновник сидел за своим столом и просматривал газету. Пушкину кивнул и чтение не оставил. Между ними сложились простые отношения товарищества. Василий Яковлевич ценил в молодом коллеге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 Предполагая, что клиентки заказывают платье, чтобы получить в распоряжение примерочную для свиданий. Но и ловкая бобенка эта ваериоль. Для клиенток в примерочной предусмотрены удобства. Вешалка, чтобы раздеться, утюг, чтобы разгладить помятое платье, большой диван. Невинности Юстова лишилась на нем. Кроме свежих физиологических следов, подушки с дивана разбросаны. Зачем было травить, если по своей воле согласилась? Нет ответа, признался Пушкин.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 В противном случае возьмите описание барышень. «Само собой», — кивнул Лилюхин, — «еще что узнать?» У родителей Маклаковой и Лобзовой выясните, появились у дочерей крупной суммы сто или двести рублей в новых купюрах, свернутые в трубочку и перевязанные алой ленты. Лилюхин, понимающий, кивнул. «Не беспокойся, сделаю. Позволь дать тебе совет по Буду крайне благодарен, Василий Яковлевич».